11. Элиза вошла в дом, вернувшись после сбора лесных ягод, и едва не выронила корзинку из рук, застав Вивьену в этот утренний час бодрствующим. И не просто бодрствующим, он сидел на скамье и старательно пытался очистить от крови пустыню, которую перепачкал на каноне. У его ног стоял небольшой таз с водой, который надо думать сам принёс от ручья. а в руке была щётка, которую он усердно замывал пятно. «Что ты творишь?» — воскликнула Элиза, отставив корзинку с ягодами к двери и бросившись отнимать у Вивьена простыню и щётку. Он невинно улыбнулся ей. «Если такие пятна не замывать как можно скорее, их потом ничем уже не сведёшь, поверь», — словно, между прочим, заметил он. Лицо Элизы вспыхнуло от злости. Появилось огромное желание ударить его, да посильнее, аккурат в раненый бок, чтобы он сложился от боли и хоть на время прекратил эти глупости. Я знаю, что пятна крови надо замывать как можно скорее, фыркнула она, тут же смешавшись и заметно зардевшись. Однако она взяла себя в руки и снова напустила на себя суровый вид. И вообще, чем ты занимаешься, я прекрасно вижу. Я спрашиваю не об этом, и не надо притворяться, что не понял меня. Я почти до рассвета билась над тем, чтобы ты не умер от заразы, проникшей в твою рану. Ты ещё слаб. Можешь ты это понять или нет? Тебе нужно себя беречь. Эвиан недовольно поморщился. А ты в курсе, что такие речи мужчин вдохновляют на то, чтобы поступить прямо противоположным образом? «Нормальный человек, послушался бы, он и вставать бы не стал, в отличие от тебя», — фыркнула Элиза. «Нормальный человек», — передразнил Вивьен. «И это, — говорит, — лесная ведьма. И кто нормальный в твоём понимании? Этот Жан-Жак, который трясётся за свою настойку от бессонницы?» Элиза прищурилась, оценивающей, глядя на него. «А ты запомнил его, как я погляжу», — усмехнулась она. «Ты видел его в моём доме один раз». Работа у меня такая хорошо людей запоминать, угрожающе низко буркнул Вивэн. Чем вызвал на лице Элизы лишь снисходительную улыбку. Она глубоко вздохнула и присела на скамью рядом с ним, мягко забрав из его рук щётку и простыню. Вслед за ними она потянулась рукой к его лбу, но он недовольно отстранился. Около минуты они насупившись смотрели друг на друга, А затем Элиза подалась вперёд и нежно поцеловала Вивьенна в губы, коснувшись рукой его щеки. Поцелуй был долгим и страстным, после чего Элиза отстранилась и посмотрела на него с укоризной. "Лёгкий жар ещё держится", обеспокоенно сказала Анна. "Стоило догадаться, что это была искусная женская уловка, чтобы проверить моё состояние", хмыкнул Вивьен. Элиза качнула головой. Нужно осмотреть рану, перевязать её, дать тебе ещё настои и заставить тебя лечь. Прости, Вивьен, но ты болен. И в твоём состоянии никакой активной деятельности быть не должно. Сидеть и тереть щёткой простыню активная деятельность, по-твоему? Вивьен скептически приподнял бровь. В твоём случае? Да, прикрыв глаза, вздохнула Элиза. Послушай, ты запустил серьёзную рану. Умей принять последствия этого и дай себе восстановить силы. Вивьен отвел взгляд, и Лиза заметила, что по его лицу пробежала тень. «Почему, если со мной случается нечто подобное, я всегда думаю о том, что арестантов не выхаживают? Да что там до арестантов? Даже самого спасителя никто не выхаживал. Разве то, что со мной так возятся, справедливо, особенно учитывая то, чем я занимаюсь?» Ведь я часто наношу другим увечья, после которых никто не помогает им восстановить силы, только если перед казнью. Разве так должно быть? Разве это справедливо? Ещё одна мысль мелькнула в голове Вивьенна. Она мелькала у него каждый раз, когда он задумывался о рестантах. На ум приходил образ человека, который должен был оказаться в застенках инквизиции, но избежал их, скрывшись Он значил для Вивьену и Ринара очень много. Пожалуй, значил до сих пор, хотя ни один ни другой не спешили в этом признаться. Говорить о нём было опасно для жизни, и всё же его бы точно никто не выхожл. "Вивен?" обеспокоенно обратилась Элиза, вырвав его из раздумий. Она заметила, что он сжимает в кулак лежащую на колене руку и слишком отстранённо смотрит куда-то вдаль. "Что с тобой?" Все в порядке, моментально отмахнулся он. А ведь когда он только пришёл, он не подавал виду. Он учил нас, он стал нашим другом. Его судьбу решило то, как он думал, то, во что его научили верить. Это сделало его врагом человеческих душ и нашим, нашим врагом. Всего за один день, за несколько часов, в течение которых Ларан выяснил правду о нём. Ансель. Так не должно быть. О чём ты подумал? не унималась Элиза. Ни о чём, он попытался улыбнуться. Но я же, Элиза. Он посмотрел на неё со всей серьёзностью, на какую только был способен. Я не могу об этом говорить. Это запрещено, понимаешь? Она вздрогнула, услышав это. Слишком часто она забывала, что перед ней инквизитор, за плечами которого были множественные допросы еретиков, опасные поездки, охота на верат-вступников, секреты, своды правил и вес мощнейшей организации в мире. Воспоминания, как ни странно, почти физически надавили на Вивьенна, мгновенно заставив его почувствовать, как быстро он потерял силы, сделав при этом так немного Он ощутил, что кровь отлила от лица, а комната предательски качнулась перед глазами. Ему с трудом удалось взять себя в руки. "Прости", вздохнула Элиза, накрыв его сжатую в кулак руку своей ладонью. "Знаю, есть много вещей, о которых ты не можешь и не должен говорить. Просто знай, что если я могу как-то помочь тебе, может, просто выслушать без упоминания каких-либо имён или деталей, чтобы тебе стало легче". Я готов сделать это, не задавая вопросов. Эвен благодарно улыбнулся и обнял её. Некоторое время они сидели молча, затем Элиза осторожно отстранилась и направилась к сундуку, откуда достала новую простыню. Она быстро перестелила кровать, не обращая внимания на наблюдавшего за ней инквизитора, и лишь закончив, повернулась к нему и протянула вперёд руки, призывая его подняться со скамьи. Я очень тебя прошу. «Ляг, не своди на нет все мои усилия. Мне нужно осмотреть и перевязать твою рану. Помоги мне, не упряемся, хорошо?» Тяжело вздохнув, он поджал губы, уголки которых тронула легкая улыбка, и кивнул.